Таким солнечным, радостным, раскинувшимся под необъятным куполом голубого-синего неба, дышащим теплым летним ветром и напоенным ароматом свежих цветов, Лера родной Пионерск никогда не видела. Люди в пестрых одеждах, она сама в легком ситцевом платьице, стремящаяся куда-то, резво выступивая каблучками босоножек по мостовой. А еще... Родной город заполняли лица. Весёлые, улыбчивые, живые. Были среди них детские и взрослые, изборождённые морщинами старческой мудрости и разглаженные легкомысленной беззаботностью юности. Были и хмурые, и задумчивые, но всё-таки это были настоящие лица. они на морднике респираторов и бездушные лупоглазы и противогазы, ставшие тупыми одинаковыми масками для навсегда обезличенного человечества. Лиц было много, и Лера с жадностью всматривалась в каждое, любуясь ими словно картинами на выставке. А ещё среди них были папа и мама. Почему-то девушка знала это наверняка, но никак не могла отыскать родителей среди горячих купающихся в полуденном зное улочек. Мама! В очередной раз неуверенно позвала девушка. Тихо, тихо, ласково отозвался колобок, сидящий рядом с койкой. Можно? В дверь лазарета осторожно заглянул батон и с надеждой посмотрел на врача, который, закончив натирать грудную клетку, распластанной на влажной простыне девушки драгоценным спиртом, бережно укрыл пациентку шерстяным одеялом. «Ну, как она?» «Бредит», — вздохнул медик. «Да еще и жар усилился, хотя это-то как раз и не мудрено. В такой воде и десяти минут достаточно, чтобы окочуриться». Какого лешего её на палубу потянуло? С жалостью глядя на горячечно-бледное лицо девушки с приоткрытыми губами, батон поскрёб в затылке. За тобой вязалось ясное дело, невесело усмехнулся Колобок. А наш твой хвостик это всем известно. Вообще-то, что она за щупальце твари догадалась схватиться, уже чудо. Сами-то вряд ли бы заметили. «Вон какая от присоски отметина осталась!» Откинув одеяло, медик продемонстрировал широкое красное пятно на груди и в палом животе девушки. «Тяпнуло!» — забеспокоился батон. «Нет, просто легкий ожог, как от слабого раствора кислоты. Ничего серьезного!» «Что еще нужно сделать? Давай помогу!» «Ничего, Миш, честное слово!» — вздохнул колобок и поднял голову от пациентки — Через стёкла очков, взглянув на собеседника грустными глазами спаниеля, я и так бедняжку уже по самой край накачал всем, чем можно. Если до утра доживёт, значит, выкарабкается. Лера тихонько застонала, и медик поспешно заменил сухую повязку влажной на горящем лбу девушки. Мы в ответе за тех, кого приручили, стиснув зубы, тихо сказал Батон. Чего? Ничего. Ладно, я тогда ещё попозже зайду, дрогнувшим голосом буркнул охотник и вывалился в коридор, не желая, чтобы медик увидел навернувшуюся на глаза слезу. Чего сидишь? всхлипнул батон, посмотрев на мышь по обокновению привалившуюся к стене. Загибается наша Лерка,